Глава 21. Цепенюк находит компаньона. Чита, 1920 год. Несколько дней после убийства старого товарища Цепенюк провел в мучительных размышлениях. Сожалений за сделанное у него, разумеется, не было. Не давали покоя вопросы, что теперь делать с кладом. Не найдет ли кто его? В снегу остался санный след. Умный человек сложит два и два, сопоставит стоянку золотого эшелона и исчезновение ящиков. Ехать в тай -турку одному смысла не было. Тяжеленные ящики на себе не унесешь. Это тебе не трепиться с десятком золотых монет, засунутая бережливой старухой под стриху сарая. И куда переносить золото? Конечно, можно было рассматривать холмушинские пещеры как личный банк или, говоря языком коммунальных квартир, нычку, Денежную заначку. Понадобились деньги, сгонял в тайтурку, нагреб карманы презренным металлом и ступай тратить в свое удовольствие. Потратил, снова в заначку ныряй. При всей легкости такого решения Цепенюка оно категорически не устраивало. Оно означало провести остаток жизни в шаговой доступности от золота, быть привязанным к кладу. Такая привязанность таила в себе и обременительность, и неприходящую опасность. Немалую опасность таила жизнь по чужим документам. Причем жизнь в Иркутске, куда судьба привела тысячи офицеров белого движения, в том числе сотни пассажиров литерных поездов Колчака, Цепенюка могли опознать в любой момент, даже не желая ему зла. А опознание стало бы финишем всей его жизни. Наверняка всплыл бы не только сам факт похищения золота, но и убийство чешских легионеров в вагоне, расстрел двух десятков солдат в пещере, нож в грудь Ясаулу-Пателицыну. Самым оптимальным было найти тропинку за кордон, организовать переправку украденного золота и немедленный уход из России. Но для этого нужны были компаньоны, не только надежные, но непременно со знанием местных условий и обстановки на границе, со связями. Но где их найти? Спешить с поиском таких компаньонов было, разумеется, нельзя. Но и тянуть с поиском, рискуя ежедневным разоблачением, было смертельно опасным. Отросшую за время тюремного заключения и болезни клочковатую бороду Цепенюк сбрил сразу после выписки. Впрочем, сбрив он тут же пожалел о скоропалительном решении, когда сходил в тифозный барак за спрятанными там чекистской кожанкой и документами. Мандат умершего чекиста из Читы был украшен мутноватой фотографией, старшего уполномоченного судебно-следственного отдела МВД Дальневосточной Республики. Это был человек со щегольскими усиками и тонкой затейливо подбритой бородкой. Цепенюк выругался. «Ничего не поделаешь, придется снова отращивать, чтобы хоть немного соответствовать образу. А это время. Опять время». Худо было с наличными деньгами. Сняв комнатку у местной рыночной торговки, та не посмела спросить с приезжего комиссара аванс, Цепенюк с ее помощью смог немного разобраться в денежно-финансовой вакханалии, царившей за Байкалом. Как выяснилось, центральное московское правительство, породив так называемую буферную республику, разрешило ей выпуск собственных денежных знаков. Причем одновременно в ходу тут были разрешены денежные знаки Верхнеудинского правительства и купюры из Приморья и благовещенские бумажные деньги. Повышенным спросом, как пояснила хозяйка квартиры, Пользовались царские купюры. Но при этом золотыми и серебряными монетами можно было без оглядки расплачиваться только в коммерческих магазинах и заведениях Читы, Иркутска и Верхнеудинска. В остальном, звонкая монета, включая сюда и медно-никелевую мелочь, подлежала добровольной сдаче в органы, а при попытке тайных расчетов – конфискации. Продукты были в Иркутске самым дефицитным товаром. То, чем отоваривались столоны в железнодорожной столовой, Едой можно было назвать с большой натяжкой. Рыбкин суп был жидок и отличался от тюремной баланды только меньшей степенью разбавленности. Правда, к нему обычно прилагался тонкий пластик черного хлеба. Но разве это была еда? Обжорные ряды местного рынка предлагали вареную картошку и жареную черти на каком масле мелкую рыбешку, не считая пирожков с крайне подозрительной начинкой. Квартирная хозяйка категорически отказалась кормить постояльца, мотивируя это своей крайней нуждой и опасением нечаянно отравить страшного постояльца. Она же и подсказала Цепенюку место, где можно было за свои кровные получить нормальную еду. В нескольких коммерческих ресторанах. Именно там, да еще в иркутских ночных клубах и салонах, по утверждению квартирной хозяйки, собиралась порой приличная публика. Коммерсанты и люди, имеющие обширные, в том числе даже международные связи в оккупированном японцами Харбине, и даже в Шанхае. Именно такие люди сейчас Цепенюку и были нужны. Однако идти в коммерческий ресторан в кожаном комиссарском обличье было делом не только рискованным, но и абсолютно бесперспективным в плане знакомств с нужными людьми. Озарение, как это зачастую бывает, пришло к нему внезапно. В городе открылось множество частных ателье по пошиву дамского и мужского платья, И вот тут-то чекистское обличье можно было с успехом использовать. Нахальство экс-Есаулу Цепенюку было не занимать. Одевший кожаны перепоясав себя портупей, он нанес визит частному портному, принимавшему заказы под вывеской «Зельцер. Последние парижские моды и шляпы». С самым суровым выражением лица Цепенюк взмахнул перед лицом Зельцера своим страшным мандатом, И в приказном порядке потребовал предъявить все бумаги, имеющие отношение к частно-коммерческой деятельности. Он долго перебирал ворох бумажек, испепелил зельцера пронизывающими взглядами, хмыкал и крутил головой. Разумеется, разрешение на частную деятельность он объявил оформленным неправильно. В патенте усмотрел подозрительную подчистку. Каких-то бумаг у зельцера не оказалось и вовсе. Криво улыбаясь, Цепенюк приказал перепуганному портному собираться, захватив с собой корзинку для белья, кружку с ложкой и сухой паёк на три дня. Пока портной трясущимися руками собирал вышеперечисленное, визитер шагал по мастерской взад и вперёд и явно заинтересовался парой мужских пиджаков, исчёрканных мелком и висевших на манекенах. От Зельцера не укрылось и то, что страшный посетитель украдкой пощупал ткань и даже поинтересовался её происхождением. Зельцер, как и его папа, дедушка и прадедушка, был человеком умным. Отложив корзинку, он осторожно завел с чекистом разговор на мануфактурные темы и скоро преуспел в этом. Посетитель оказался вовсе не кровожаден и готов был предоставить портному, с учетом большого количества иждивенцев на его старой шее, неделю для исправления всех выявленных недочетов. В общем, сговорились. Корзинка временно отменяется, Через неделю уполномоченный получает два костюма, а Зельцер — снисходительное прощение от властей. Надо ли говорить, что работа была выполнена в срок, а об оплате материала и трудов речи не было вовсе? Более того, при примерке пиджаков в жилетном кармашке одного из них обнаружилось две катеньки, на что посетитель только сурово погрозил Зельцеру пальцем, а тот закатил глаза и всем своим видом продемонстрировал полнейшую непричастность к появлению купюр. Путь в коммерческие заведения был теперь открыт, однако Цепенюк понимал, что доверие без солидной рекомендации новый в коммерческих кругах человек не вызовет. Но как найти рекомендателей в Иркутске, где у него нет солидных знакомых? Конечно, иногда рекомендацию вполне могут заменить нахальство и пущенная в глаза пыль, но полагаться на такое можно не всегда и с изрядной долей оговорок. поэтому Цыпенюк приготовился терпеливо ждать удобного случая или счастливого знака судьбы. В ожидании такого случая или знака судьбы он пристрастился к посещению толкучих рынков. Помимо прочего, ему нравилось бродить в толпах людей, озабоченных поиском хлеба насущного, прицениваться к вещам, которые он вовсе не собирался покупать. На толкучках он без зазрения совести присваивал то, что могло ему пригодиться. Это было вовсе не трудно. Для Экса, акта экспроприации, говоря языком эсеров, требовалось несколько составляющих. Нужная цепенюку вещь, беззащитный или вовсе престарелый продавец и отсутствие вблизи настоящих чекистов и милиционеров. Накануне своего первого выхода в свет, то бишь в коммерческий ресторан, он, облачившись в кожаную униформу, посетил толкучий рынок. Побродив по нему с полчаса, он приметил старичка со слезящимися глазами, украдкой предлагавшего покупателям золотой хронометр с оригинальным брелоком. Взяв старика за воротник, Цепенюк громко начал призывать свидетелей явного нарушения правительственных указов. Толпа зевак мгновенно стала рассасываться, и очень скоро чекист остался без свидетелей. А присев якобы для того, чтобы почистить сапог, Цепенюк остался и без старичка, проворно юркнувшего в толпу. Убегая с толкучки мелкой тряской рысью, старичок вслух причитал «Бог с ними, с часами!» Ноги унес и на том спасибо пророку Моисею. Поглядев вслед старичку, чекист купил успевшегося театрального художника набор бородок и усов разных размеров и цветов, а закончил выход в народ конфискацией шикарного букета цветов. Эксы были, конечно, делом рискованным. На толкучках постоянно проходили массовые облавы, во время которых милиция, особисты и красноармейцы гребли всех подряд. Арестованных сгоняли в обширные подвалы и начиналась фильтрация улова с тотальной проверкой документов. Цепенюк пару раз попадал в такие облавы и, выведя для себя несложный кодекс поведения, всякий раз отделывался легким испугом. Главным было не иметь при себе оружия, не глядеть в глаза тем, кто тебя допрашивает и периодически замолкать, сваля глаза в кучку и пуская из угла рта ниточку слюну. вторым ценным приобретением Цепенюка во время посещения толкучего рынка, была забавная и в то же время весьма многозначительная безделушка – мифический орден Возрождения России. Это название Исаул услыхал, продираясь сквозь толпу мешочников и спекулянтов. «Я 40 лет коллекционирую награды и знаки отличия, молодой человек!» – горячился представительный покупатель. «И смею вас уверить, что никогда в России не было такого ордена!» Это просто подделка. Талантливая, но подделка. Вы просто не можете знать, уважаемый, — глухо бормотал оппонент, заросший бородой до самых глаз мужчина. В добровольческих формированиях белого движения изначально существовал железный принцип. Награждение старыми царскими орденами за отличие в боях русских против русских невозможно. Услыхав про белое движение, Цепенюк изо всех сил заработал локтями, пробиваясь к таким любопытным собеседникам. Оказавшись прямо за ними, он сбавил темп и стал двигаться рядом, делая вид, что высматривает кого-то в толпе и что его совершенно не интересуют никакие разговоры. Но в гражданской войне, изволите ли видеть, как во всякой другой, тоже случались подвиги? согласно, уважаемый? Стало быть, нужны какие-то знаки отличия? Стимул для воинов, если хотите, горячился бородач. «Так вы, молодой человек!» Старик оглянулся и понизил голос. Так вы, молодой человек, военный? Офицер? Это не имеет к теме нашей беседы ни малейшего отношения. Бородач тоже оглянулся, царапнул взглядом Цепенюка. Ежели помните, я, находясь в несколько стесненных обстоятельствах, предложил вам как специалисту из знатоку приобрести сей орденокс. Так как, Сергей Сергеевич, берете? Повторяю, молодой человек, я такого орденка, как вы изволите говорить, не знаю -с. А золотой лом не покупаю, не мой профиль. Да я опасно по нынешним временам. — Чего же голову полчаса морочить, уважаемый, — начал злиться мужичонка, останавливаясь и явно собираясь направиться в другую сторону. Цепенюк загородил ему дорогу. Нынче он был одет в партикулярный костюм и широкополую мягкую шляпу. Прикоснувшись кончиками пальцев к полям шляпы, Цепенюк улыбнулся. — Готов купить,ся орденок любезный. покажите не понимаю о чем вы говорите забормотал бородач пытаясь нырнуть в толпу цепенюк возвысил голос летом 1919 года ордена возрождения россии всех четырех степеней были изготовлены художником Ильиным, кстати говоря автором сибирского герба ленты для сих орденских знаков изготавливались по заказу в японии выполнены награды из драгоценных металлов усыпаны драгоценными камнями Высшая степень Ордена представляла собой прямой золотой крест, на который накладывался крест меньшего размера, сделанный из малахита. Они так и не были вручены. Цепенюк улыбнулся еще шире и поднял брови. «Ну, любезный, вы все еще думаете, что я чекист?» Собиравшийся нырнуть в толпу бородач, выслушав столь подробную информацию, замер. И в конце речи Цепенюка робко улыбнулся в ответ. «Изволили приехать из Омска?» С кем, простите, имею честь? — С кем говорите, с тем и имеете, — весело ответил Цепенюк и подхватил бородача под руку. — Не проследовать ли нам в рюмочную таинственный незнакомец? Там бы и поговорили спокойно. У вас нет возражений? Ну и чудесно. Через полчаса он застрелил оброшива бородой беглого штабс-капитана Волокова на задах рюмочной, затащил его тело в кусты и отправился к себе на квартиру. Там он и рассмотрел свою добычу. стилизованную снежинку, в центре которой сибирский герб с присоединенным к нему сверху гербом России. Между концами ордена виднелись изображения кедровых веток с шишками, а под ними двух горностаев. В нижней части ордена можно было рассмотреть головы мамонтов. Описание орденов освобождения Сибири и возрождения России было обнаружено в сентябре 1991 года в чекистской ориентировке 20-х годов при передаче на государственное хранение архивных документов КГБ из фондов Тюменского управления госбезопасности. В коммерческом ресторане «Лувр» Цепенюк, одетый в пиджачную пару от метра Зельцера, потребовал у метродотеля тихий покойный столик где-нибудь в уголке, сделал скромный заказ и мимоходом поинтересовался, посещают ли данную ресторацию серьезные деловые люди. Мэтр сосредоточенно нахмурился, будто бы припоминая всех посетителей своего заведения, начиная от Ноя. И прежде чем ответить, поинтересовался, чем, собственно, изволит заниматься сам дорогой гость. «Всем на свете и еще кое-чем», — улыбнулся углом рта Цепенюк, незаметно суя мэтру купюру. «Я, собственно, тут проездом из Харбина». Понимаю, с Я вас очень хорошо понимаю, сударь. Поклонился мэтр неуловимым жестом, пряча купюру и не сваля глаз с дорогого хронометра, которым поигрывал посетитель. «Бывают иногда тут разные люди, сударь? Приличные, я имею в виду с... Я укажу вам, ежели нынче кто появится». «Да уж, будьте столь великодушны», — пробормотал Цепенюк, незаметно поправляя приклеенную в соответствии с мандатом чекиста бородку. Ближе к полуночи заведение начало наполняться народом. Кроме местных щеголей, одетых на манер Цепенюка, в зале были и военные с крупными кубиками на воротничках, и пышно одетые дамы, словно сошедшие со страниц до военных календарей. Несколько раз, испросив разрешения к Цепенюку подсаживались некие молодые мордастые люди, с предлагающие мануфактуру из Шанхая, и даже песочек с приисков. Их Цепенюк молча игнорировал, и мордастые, поняв свою ошибку, столь же быстро исчезали. Углом глаза Цепенюк заметил появление за несколькими столиками солидных седовласых или крашенных людей, перебрасывающихся короткими фразами. Однако метр не подавал никаких знаков, и Цепенюк решил, что к нему пока просто присматриваются. Ровно в полночь на небольшой возвышенности у оркестра появилась певица в старорежимном платье с глубоким декольте. Зазвучал старый романс, и Цепенюк с удивлением отметил, что хрипловатый голос певицы удивительно проникновенен и музыкален, Он подозвал Метра и жестом попросил передать певице букет. «Попросить мадам Луизу сесть за ваш столик?» — деловито уточнил Метр. «Пожалуй, не сейчас», — пробормотал посетитель. Мадам Луиза спела еще несколько романсов, то и дело, вопросительно поглядывая на человека, приславшего букет, но Цепенюк больше на нее не глядел. В очередной раз, щелкнув хронометром, он подумал, что сегодня, пожалуй, пора и отступать. Везение — штука капризная. Нынче ему не повезло, зато в следующий раз он будет считаться в Лувре своим человеком. Он совсем было собрался сунуть под блюдечко Катеньку и исчезнуть, как вдруг на соседнее кресло без спроса кто-то плюхнулся. Не успел Цепенюк вопросительно поднять брови, девясь нахальству незнакомца, как тот быстро заговорил, «Бог мой, Есаул Цепенюк, если меня не обманывают глаза! Вы ли это?» «Не имею чести», — пробормотал Есаул, на всякий случай расстегивая пиджак, чтобы можно было быстрее выхватить револьвер. «Да полно вам, Есаул!» — рассмеялся незнакомец. «Петр евстигневич если не ошибаюсь?» «Да, точно, Петр Евстигнеевич. Неужели не узнаете?» «Ну?» «Вспомните станцию татарскую, страшную аварию, когда в наш эшелон врезался поезд с охраной. Мы ведь с вами ехали в одном вагоне. Капитан Мржевецкий к вашим услугам. Неужели не помните?» А ведь это вы с другими офицерами, дай вам бог всякого, извлекли меня из-под обломков и отнесли подальше от рвущихся снарядов. Ну, припоминайте. Меня из-за фамилии еще часто путали с личным телохранителем Колчака капитаном Мержиевским Петром Францевичем. Тот Мержиевский, а я Мржевецкий. Ну, вспомнили? Цепенюк внимательно всматривался в лицо незнакомца, слушивался в его слегка грассирующий голос. что то припоминалось но признаваться он не спешил неопределенно пожал плечами осторожничаете есаул угадал мржевецкий не смею осуждать не смею а вместе с вами был еще один есаул как его звали то господи дай бог памяти да потелицын правильно потелицын потом нас переформировали на ходу и мы попали в разные эшелоны ну вспомнили «Да, что-то такое было», — осторожно согласился Цепенюк, не снимая потные ладони с рукоятки револьвера. «Голос точно знакомый, а вот лицо, извините, господин капитан, не припоминается». «Ну и бог с ним с лицом!» — капитан раскатился смехом горошком. «Вы, кстати, Исаул, тоже несколько изменились. И эта бородка, вы бы ее поправили, кстати говоря, чуть на бок сползла». «Спасибо». свои люди Ха -ха -ха. значит вам тоже удалось благополучно добраться до иркутска и даже избежать большевистской чистки мои поздравления есаул лицо правда с желта слегка болели впрочем все это ерунда а мне знаете ли нынче протелефонировали домой доложили объявился мол в Лувре человек с офицерской выправкой но в одежде совершенного спекулянта Ха -ха -ха -ха. явно ищет полезное знакомство мелочевку всякую попинывает Мне и подумалось, а вдруг кто из золотых знакомцев, а? Я тут близко обретаюсь, дай, думаю, погляжу. Захожу, точно вы. Значит, все у вас хорошо? Нормально пристроились? Прижились тут, Исаул. А где ваш Пателицын, кстати говоря? Ему не повезло, не вдаваясь в подробности, буркнул Цепенюк. Ну, тогда мир его праху, как говорят. Кстати, Исаул, они не выпить ли нам, как в старые добрые времена, а? Помянем товарищей, которым не повезло, и выпьем за фортуну, которая благоволит к счастливчикам. — Да я бы с удовольствием, капитан, но... — замялся Цепенюк. — Наличных мало. — Мало, признайтесь, мало. И не надо стесняться, свои люди. Капитан обернулся, щелкнул пальцами, скомандовал подскочившему официанту. — А принеси-ка ты нам, братец Шустовского, только из старых запасов, не новодельного. — Слушаюсь, Евгений Петрович. склонился официант. «Дичь также, смею рекомендовать, свежайшая. Еще утром голосила. Желаете жареную? Желаете в пельмешках по-сибирски?» «Тащи, братец, все тащи!» «Одна нога здесь, другая там», — скомандовал капитан и повернулся к Исаулу уже серьезным лицом. «Я-то, Исаул, здесь гол как сокол объявился. на Кентьевске сподобился пересесть в вагон адмирала». Но ну, тут его сразу под жабры, как говорится, и шлепнули после того, как проклятый генерал Жанен саудничал. Марис Жанен, бригадный генерал, французский военный деятель и дипломат, участник гражданской войны в России. С января 1919 года представитель высшего межсоюзного командования и главнокомандующий союзными войсками в Сибири и на Дальнем Востоке. Занимал неблагожелательную, а затем и резко враждебную позицию по отношению к адмиралу Колчаку и Белому движению в целом. В декабре 1919 года поддержал восстание против колчаковского правительства в Иркутске. Санкционировал выдачу Колчака эсеровскому политическому центру, что впоследствии привело к убийству адмирала. А ближнее окружение, представьте, не тронули. Даже тех, у кого в багаже слиток другой золотишко нашли. И меня, грешника, отпустили. Ну, я на всякий случай на дно залег. Вдруг, думаю, товарищи спохватятся. Документы новые спроворить удалось. Сейчас на легальном, можно сказать, положении. Жалко, конечно, что не сообразил вовремя золотишком поживиться, Ну так что теперь? Ну а вы, Есаул? Чокнулись поданным Шустовским, выпили. Не успели закусить, как капитан Мржавецкий положил горячую ладонь на локоть Цепенюка. «Ну а вы, Есаул, всегда были хватом!» «Печонкою чую!» — капитан понизил голос. «Печонкою чую! Успели малость прихватить!» «Ну?» «Признавайтесь!» «Да с чего вы взяли, капитан?» «Соскочил я с Потылицыным на каком-то полустанке, в солдатское переоделись, в деревне хотели отсидеться, поймали. В тюрьме у большевиков успел посидеть, да сподобился тифом заболеть. Выжил, как видите. Документики, правда, сумел раздобыть, а вот что дальше делать, просто не знаю». «Есаул, зачем вы скрытничаете? Или попросту врете?» Я бы попросил, господин капитан. «Врёте, врете! махнул рукой Мржавецкий. «То есть про тюрьму идти в наверняка правда, а вот золотишком разжиться руку на отсечение даю успели». «Да с чего вы взяли?» «Логика, дорогой мой, Исаул, есть такая наука, логика. С чего бы, спрашивается, вы с чужими документами да и таким фронтом по ресторациям ходили? Рискованно ведь в вашем положении». Так что мнится мне, дорогой Есаул, что золотишки из Николашкиных фондов вы слегка хапензигевезн. Очутились тут один, без друзей и знакомых. И теперь вы ищете серьезных людей, которые помогли бы вам то золотишко вложить в надежное дело. Или за кордон в тот же Харбин умыкнуть. Ну, угадал? Цепенюк колебался. Напор почти незнакомого человека был слишком велик. Вот что, дорогой Петр Евстигнеевич, не отступал Мржевецкий. Дело ваше, конечно. Не хотите, не признавайтесь. Не верите мне? Допьем сейчас коньячок и разбежимся. Ищите, Есаул себе помощников и дальше. И дай вам Бог, как говорится. Напоследок скажу одно. Если бы золотишко было бы легко вывести из савдеповской России, вы бы связей по луврам не искали. А у меня эти связи есть, Есаул. Хорошие, добротные связи. И здесь, в логове большевиков, и там у япошек. мржавецкий разлил еще Шустовского, прикоснулся краем своей рюмки к Цепенюковской. Махнул свою и углубился в пельмешки с рябчиками, будто и не было серьезного разговора. Цепенюк думал недолго. В конце концов, такая встреча была даром судьбы. Пусть только капитан докажет, что связями располагает, а информацию о золоте ему можно малыми порциями скармливать. И в случае чего так же пришить, как дурака Пателицына, или нынешнего знакомца, явно бывшего офицера? — Ладно, капитан, ваше взяла, — улыбнулся он. — С умными людьми трудно спорить, все наперед знают. Есть у меня маленькая золотишка, Евгений Петрович. И я тому золоту один хозяин, раз потылить помер. Но извлечь его из тайника, где я вынужден был оставить сокровище, очень и очень непросто. — Другой разговор! — снова раскатился смехом Ржавецкий. много золотишка золотишек-то удалось спроворить?» «Не отвечайте пока. Я почему спрашиваю? Если не очень много, так и помощники нам не нужны будут. Вдвоем справимся». «Сотня, капитан». «Сотня чего?» — не понял Мржевецкий. «Даже не пудов, капитан», — рассмеялся Цепенюк, увидев в раз поглупевшее от неожиданности лицо собеседника. «Сотня стандартных ящиков. Или сто два, если быть точным». Тот перестал жевать, смотрелся в лицо Цепенюка. Не шутит ли? Да нет, не похоже. «Сотня ящиков?» — повторил тот. «Это около... трехсот пудов получается?» «Так точно, капитан». Помолчав, Мржевецкий помотал головой. «Невероятно! Вы не пьяные, Саул. Не выглядите сумасшедшим и не предрасположены к мистификациям. «Триста пудов! Невероятно! Извините, но не верю! Такое огромное количество! Да как вам удалось? И чехи ведь казну империи охраняли!» Цепенюк пожал плечами, без спроса налил себе еще рюмочку, выпил. Он не собирался рассказывать капитану подробности своих подвигов. «Так мы с вами компаньоны, господин Ясаул?» — Делим все пополам, фифти-фифти? — Да нет, не получится пополам, — с сожалением констатировал Маржевецкий. Тут без команды помощников не обойтись. Не спрашиваю точного места схрона, но хоть примерно обозначьте место тайника, Исаул. Цепенюк подумал. — В двух-трех часах езды от Иркутска. На маленькой забытой богом станции. — Простите, капитан, но подробнее пока не могу. — Понятно, какие тут могут быть обиды. «Да, дела. ли вы меня, Есаул? В один присест такой сюрприз не осмыслишь. Ладно, давайте пока отдадимся радостям жизни, а серьезные разговоры начнем завтра. Как я понимаю, от меня потребуются какие-то гарантии?» «Не без этого, капитан». Цепенюк улыбнулся углом рта.